Анурудха и женщины. В историях об Анурудхе на удивление много внимания уделяется женщинам. Анурудха был с рождения наделён физическими качествами благородного воина, а также сильным магнетизмом и, кажется, поэтому привлекал к себе, несмотря на чистоту своего сердца и полную отрешённость от чувственных удовольствий. женщин не только из мира людей, но и из небесных сфер. Отдельные из этих встреч, без сомнения, были обусловлены кармическими связями из прошлых жизней, которые всё ещё имели власть над собеседницами он рутхи, но которые сам он превзошёл. Например, однажды, когда Анурутха жил один в лесной чаще, с небес 33 богов спустилась богиня по имени Джалини и появилась перед ним. Смотри, Саньётаникая 96. В прошлой жизни Анурутха был саккой, правителем небес 33, а Джалини была его женой и главной царицей. Из-за своей давней привязанности она мечтала воссоединиться с супругом и снова жить с ним на небесах, как царица с царём. С таким намерением она стала просить Анурудху переродиться вновь в этом мире. Цитата. Направь свой ум к тому миру, где ты жил раньше, к небесам 33, осыпанный всеми видами чувственных удовольствий. окутанный сиянием и высокочтимый ты будешь царствовать в окружении небесных дев конец цитаты но анурутха ответил цитата несчастны те небесные девы что верят в своё я несчастны и те существа что всё ещё привязаны к небесным девам конец цитаты Чалиня не поняла Анурудху и попыталась прельстить его рассказом о том, как ослепительно прекрасен мир богов. Цитата. «Не знают счастья те, кто не видел Нандану, обитель сияющих богов на небесах тридцати трех». Конец цитаты. «Не знают счастья те, кто не видел Нандану, обитель сияющих богов на небесах тридцати трех». Но Анурудха оставался твёрд в своём решении, которое опиралось на глубокое прозрение о непостоянство всего обусловленного. Цитата. Глупая, разве ты не знаешь главного принципа всех архатов? Всё составное непостоянно, оно возникает и исчезает. Однажды появившись, затем угасает. Блажен тот, кто успокоил эти волны. Никогда вновь от жаления я не буду жить среди богов. Странствие от рождения к рождению подошло к концу. Я прервал поток бытия. Другой раз множество изящных богинь манапакаяка давата предстали перед Анурудхой и поведали ему о своих чудесных способностях, что они могут в мгновение ока менять свой цвет, издавать любые звуки, говорить любыми голосами и испытывать любые удовольствия. Чтобы испытать их, Анурудха мысленно пожелал, чтобы они стали синими, и, наделённые телепатическими способностями, они тут же стали синими. синими стали и их одежды и их украшения когда он желал чтобы богини изменили цвет на другой они немедленно следовали его воле окрашиваясь вместе с одеждой и драгоценностями то в жёлтый то в красный то в белый тогда девы решили что он рудхарат им и стали услаждать его великолепным пением и танцами Но монах отвратил от них свои чувства. Поняв, что Анурудхи не доставляет удовольствия их представления, они тут же исчезли. Смотри Ангут Тараникая 8.46 Если вспомнить, что когда-то достопочтенный Анурудха был юмым царевичем, очарованным искусством и музыкой, становится понятно, как на его глазах могла разыгрываться такая сцена. Если бы он не последовал за Буддой по пути к просветлению, то вполне мог бы переродиться среди этих богов, которые по своему положению превосходят обитателей мира 33-х. должно быть Анурутха посчитал этот опыт достаточно интересным, поскольку, увидев Бунду тем вечером, он поведал ему о своей встрече. Затем Анурутха задал вопрос: какими качествами должна обладать женщина, чтобы переродиться в мире этих изящных божеств. Судя по всему, его стремление к знаниям побудило его спросить о том, каков нравственный уровень этих божеств. Бунда охотно ответил ему и перечислил восемь качеств, необходимых для перерождения в этой сфере. Жена должна быть добросердечной и учаслива по отношению к мужу. Она должна быть обходительной и гостеприимной по отношению к людям. которые дороги мужу, например, к его родителям, аскетам и священнослужителям. Она должна тщательно и добросовестно выполнять работу по дому. Она должна заботиться о слугах и домашних работниках и руководить ими со знанием дела. Она должна беречь состояние мужа, а не растрачивать его. Как мирская последовательница Будды, она должна принять прибежище в трех драгоценностях. Соблюдать пять буддийских нравственных правил. Пять нравственных правил Панча Сила являются основой буддийской этики. Они включают в себя такие правила – не убивать, не воровать, не прелюбодействовать, не лгать и не принимать одурманивающих веществ. И наконец она должна с радостью делиться вещами и жертвовать нуждающимся. обо всём этом сказано в Ангутара Никая 8.46. Выше описанная встреча были инициированы богинями, но известный и случай, когда Анурутха сам использовал божественное зрение, чтобы понять, как женщины перерождаются в раю или аду. Однажды Анурутха спросил Бунду, какие качества ведут женщину к падению в ад. Учитель назвал пять главных пороков, которые влекут за собой столь неудачное воплощение. Недостаток веры, бесстыдство, пренебрежение нравственными принципами, злоба и глупость. Такие качества, как мстительность, завистливость, жадность, аморальность, лень и отсутствие осознанности тоже ведут в ад. На небесах же перерождаются те, кто обладает противоположными качествами. Смотри, Саньёта Никая 37, суд ты с пятой по 24-ю. В другой раз Анурудха рассказал Будде о том, что часто видят, как после смерти женщины перевоплощаются в нижних мирах, даже в ад. Будда ответил, что есть три дурных качества, которые ведут женщину в ад. Утром она охвачена жадностью, днем полна зависти, а вечером изнемогает от чувственных желаний. Смотри Ангутара Никая 3.127. В историях о прошлых жизнях Анурудхи также есть упоминания о его взаимоотношениях с женщинами. Согласно нчатакам, Анурудха воплощался животным лишь однажды. В той жизни он был голубим и его супругу унёс ястреб терзаемый страстью и горем он решил поститься пока не превзойдёт свою любовь к ней и тоску расставания смотри джатака 490 цитата однажды я полюбил голубку мы кружили забавляясь но ястреб схватил её и унёс против моей воли её забрали у меня с тех пор как мы расстались сердце болит не переставая и я соблюдаю обеты святого дня чтобы возделения больше не возникло у меня конец цитаты в другой жизни обстоятельства были иными Однажды Анурудха, который в том воплощении был царём, шёл по лесу и увидел красивую женщину. Он влюбился в незнакомку и, возжелав её, пустил стрелу в её мужа. Охваченная горем и болью, она закричала и обрушилась с обвинениями на жестокого царя. Выслушав её упрёки, царь пришёл в себя и продолжил свой путь. В то время царём, ослеплённым страстью, был Анурудха. Красавицей была Ясадхара, а её мужем Ботхисатва. Так в одном из прошлых воплощений Анурудха, поддавшись чувственному желанию, чуть не убил своего учителя в этой жизни. Смотри, что так 485. Будучи небесным правителем Шакрай, Анурудха помог Буддисатве восстановить свою репутацию, когда тот был известным музыкантом Гуттилой. Чтобы Гуттила прошёл испытание, Шакра трижды посылал на землю три сотни небесных дев, и те танцевали, когда музыкант играл на своей лютне. Затем Шакра пригласил Готьелу в свой чертог, поскольку небесные нимфы хотели слышать его. Исполнив свою музыку, Готьел спросил, какие добрые дела привели их в эту обитель. Оказалось, что в прошлом они совершали небольшие подношения монахам, слушали их проповеди, делились своим имуществом с другими и не испытывали ни гнева, ни чувства гордости. Услышав это, бодхисаттва обрадовался той пользе, которую получил от визита на небеса Шакры. Смотри, чатака 243. В последнем воплощении Анурудха помог своей сестре Рохини соприкоснуться с храмой. Однажды в сопровождении 500 учеников Анурудха посетил родной город Капилавасту. Услышав о его прибытии, родственники отправились в монастырь, чтобы выразить ему почтение, все, кроме Рохини. Старейшина спросил, почему не пришла его сестра. Оказалось, что она страдает от кожной сыпи и стыдится появляться на людях. Аннурудха велел немедленно послать за ней. Рухини пришла на встречу с братом, прикрыв лицо тканью. Аннурудха велел ей сделать пожертвование на строительство зала для собраний. Она продала свои драгоценности, и вырученные деньги пошли на этот проект. Руководил работами Ануруха, а строительством занимались молодые шаки. Как только зал для собраний был закончен, болезнь отступила. Рахини пригласила Будду и общину монахов на церемонию открытия. И во время проповеди благословенный раскрыл кармическую причину её болезни. В своей прошлой жизни, поведал он, когда Рахиния была главной супругой царя Бенариса, она позавидовала одной из придворных танцовщиц и, желая навредить сопернице, осыпала её тело и постель засохшими трупьями Каждая болезнь, от которой страдала Рахини, была плодом этого злодеяния. В конце проповеди девушка стала вошедшей в поток. После смерти она родилась на небесах 33 богов и стала любимой супругой Шакры. Один раз случай с Анурудхой привёл к тому, что Будда ввёл новое правило для бхику Как-то раз Анурудха держал путь в Савадхи, столицу царства Косала. К вечеру он добрался до одной деревни, но не нашел там дома для странствующих аскетов или монахов. Тогда он отправился на постоялый двор и попросил выделить ему место, где он мог бы провести ночь. Однако Анурудха... Прибывали всё новые и новые путники, и вскоре в комнате, где остановился Анурудха, стало очень тесно. Увидев это, хозяйка обратилась к монаху и предложила переместиться в одну из внутренних комнат, где он мог бы спокойно переночевать. Анурудха дал молчаливое согласие, но женщина поступила так лишь потому, что влюбилась в него. Она окурила себя благовониями, надела украшения и приблизилась к монаху со словами: "Достопочтенный, вы красивые, хорошо сложены и радуете глаз. Я тоже почему бы нам не пожениться?" Ан уродка хранил молчание. Тогда хозяйка предложила ему всё своё богатство. Монах по-прежнему не произносил ни слова. Затем она сняла накидку и стала танцевать. Увидев, что гость остается безучастен, она села и, наконец, легла перед ним. Но Анурудха в совершенстве владел своими чувствами и не обращал на нее никакого внимания. Осознав, что ей не удастся соблазнить его, она воскликнула. Это поразительно, это невероятно, сколько мужчин готовы были потратить сотни и тысячи, чтобы завоевать меня, но аскет, который приглянулся мне самой, не хочет ни меня, ни моего богатства. Она оделась, упала к ногам Анурудхи и попросила простить её за дерзость. Тогда Анурудха заговорил: Он простил ее и велел в будущем быть осмотрительнее. Женщина ушла и на следующее утро, как ни в чем не бывало, принесла ему завтрак. Анурудха прочел ей проповедь о Дхамме, которая затронула ее настолько, что она стала преданной мирской последовательницей Будды. Анурудха продолжил свой путь и проснулся. Прибыв в монастырь в Савадхе, рассказал монахам о своем приключении. Будда позвал его к себе и сделал ему выговор за то, что он провел ночь в женских покоях. Так появилось правило, запрещающее монахам поступать подобным образом. Смотри по чите 6. Самообладание Анурудхи спасло его от сети чувственного желания. Его сила характера произвела такое глубокое впечатление на хозяйку, что она раскаялась, прислушалась к нему и приняла прибежище в будде. Таким образом, выдержка Анурудхи принесла пользу не только ему, но и этой женщине. И всё же Будда отчитал своего ученика в назидание менее стойким, который в подобной ситуации поддались бы соблазну. Из сострадания к ним Татагата ввёл правила, согласно которым монах не должен подвергать себя такой опасности. Как мы неоднократно видели, Будда пытался защитить людей со слабым характером, чтобы они не переоценивали своих возможностей и не пытались подражать слишком высокому идеалу. Подобный случай произошёл и с одним христианским святым, Бернардом Клервоским, который, как и Аннурутха, обладал сильной волей. Однажды, будучи ещё совсем молодым монахом, Бернард пришёл на постоялый двор и попросил ночлега. Других мест не было, и ему предложили скомью в общем зале. Дочь владельца влюбилась в него, молодого монаха-цестерианца, приятный наружности. И прошла к нему ночью. Бернард однако отвернулся к стене, надел на голову капюшон и сказал ей: "Если ты ищешь, где переночевать, ту мест предостаточно такое равнодушие к её персоне отрезвило девушку и устыдившись она ушла во свои яси как и анрутха этот монах овладел ситуацией не через силу слов а благодаря чистоте своих помыслов